Глава 26 Родная кровь Николетта. А еще у меня болит. Здесь, и здесь перечисляла пожилая женщина, тыча сморщенным пальцем в грудную клетку, затем в плечо. И желудок что-то шалить стал. Я как попью морковного сока с чесноком. Аж Всю передергивает. После, будто кто-то ножом в живот мне бьет, да проворачивает. Доктор Полос чуть слышно хмыкнул и вышел, оставив пациентку мне. А куда денешься, если человек в возрасте и зациклен на каждом своем чихе и болячке? Однако что-то подсказывало, что у женщины проблема не только в голове. Кожа оттенка моркови выглядела впечатляюще. И как часто вы пьете этот? — Сок. — Натощак каждое утро. Сынок старший посоветовал. Он у меня семейный, жену с детишками завел, но часто навещает. Младший не такой заботливый, а вот старший... — Сказать про порции сока-то! — радостно встрепенулась старушка. — Хм, любопытно. — А еще что-то из... «Народных рецептов у вас есть?» Осторожно поинтересовалась я исключительно на всякий случай. Желтая кожа женщины могла свидетельствовать не только о переизбытке красящего пигмента из -за моркови, но и о болезнях. «Как нибудь быть! Старший у меня способный. К примеру, мухоморы из лесу приносят. Они все лечат. Есть настойка спиртовая, есть отвар». Хорошо принимать керосин вместо слабительного. А уж после баньки крапивным веничком себя отходить, милое дело. И что будет? Мне уже было не до смеха. Потому как сразу представила голую бабулю в волдырях. Ужасное зрелище. И грустное. Излишняя приверженность к народным рецептам могла только навредить. Но здесь чувствовался умысел. Злой или нет, «Не мне в этом разбираться». «Дайте мне руку, сейчас проверим ваш пульс», — предложила я. Дар привычно отозвался, устремившись к пожилой даме. Поврежденные почки, печень, множественные эрозии желудка, воспаленный кишечник перечислять можно было до бесконечности. Кое-что я незаметно подлатала, остальное постараюсь сделать немного позже. «Не все, но несколько лет бабушка точно не умрет». «Ну как, жить я буду?» — поинтересовалась старушка. «Будете. Надеюсь, что придете к нам на прием завтра. Хочу еще раз вас осмотреть». Одно условие. Пока никаких народных методов. А если очень хочется, то бульон вместо сока с чесноком. На следующий день я намеревалась влить еще немного силы в старушку. А дальше ей придется справляться самой. Я не могу постоянно использовать дар, если человек не хочет идти навстречу. Объяснив женщине, что именно делать не стоит, я проводила ее до двери. «Ты тоже думаешь, что все неспроста?» Поинтересовался док, когда мы остались одни. Он уже не смеялся, а постукивал пальцами по столешнице. «Подозрительно как-то. Вечером загляну к стражам и расскажу. Пусть решают, что с этим делать». «Добро». «А завтра еще спроси, нет ли у женщины имущества, на которое метит старший сын?» Поддержал меня шеф, а потом отбыл на вызов. Мне же оставалось только продолжить работу. И красота. Ходить никуда не нужно. Чай и пирожки в подсобке. Это произошло после того, как я удалила молочный зуб ребенку. Сам он выдрать его боялся, а при виде меня в белом фартуке растерялся. Этим я и воспользовалась. Быстро усадила мальца в кресло, заставила раскрыть рот. И пока он хлопал глазами, быстро удалила мешающий зуб, под которым уже показался новый. «Все?» Выдохнула почти счастливая мамочка. Нервы малышки помотал. Пока да, улыбнулась я. Скорее всего, зубик бы и сам выпал, но не сегодня. После чего дала совет, чем полоскать рот, как правильно чистить зубы и распрощалась с посетителями. Сама же не успела привести в порядок рабочее место, как прозвонил дверной колокольчик. Работа целителя бесконечно, и сейчас снова кто-то пришел. Я выглянула из кабинета в приемную. Варда Ардену узнала сразу, и сердечко запело при виде него. Кто мог подумать, что этот маг непонятным образом влезет в мои мысли, зацепится в душе и потихонечку начнет приручать меня к себе. Не виделись всего-то сутки, а я уже ждала его появления. Не обманулась. Пришел, не дождался вечера. Арден тепло улыбнулся мне, словно тоже рад нашей встрече. Однако он не успел ничего сказать как из-за его плеча показался высокий, светловолосый мужчина. Сердце замерло, а потом кинулось вскачь. Николето! выдохнул посетитель, медленно обходя Ордена. Человек сделал нерешительный шаг вперед, остановился, будто не веря, кого именно видит перед собой. «Не знаю, что произошло, только я узнала его. Сразу, без каких-либо сомнений. Не понимаю, но хочется верить, что все к лучшему. Передо мной стоял Норт Лорейн. «Брат Ники, целитель, пропавший в горах незадолго до нападения на девушку». И я не сдержалась. Вскрикнула, потому что эмоции захлестывали. «Скажете, он для меня чужой?» «Да, в какой-то степени». И в то же время родной брат, ведь мы с Николетой давно уже сроднились. И лишь я по привычке иногда пыталась мысленно разделить нас. Норт Лоррейн технически, уж простите мне и на мирные термины, является самым близким человеком, родным и любящим. И именно искренние чувства я сейчас видела на его лице, чем-то смахивавшем на мое настоящее. В глазах Лорейна отражалось все от неверия, удивления, до зарождающейся неподдельной радости. Той самой, когда ты сомневаешься, но уже готов допустить невозможное. Норт! Неверяще выдохнуло. В душе что-то шевельнулось от нахлынувших чувств дыхание перехватило. Оно само я не ожидала, что так будет. Эмоции захлестывали, а ноги не стояли на месте. Кажется, я тоже сделала шаг вперед и вытянула руки. Вард, заметив мое состояние, изменился в лице и бросился на помощь. лоренджи тоже не медлил. Кинулся, будто я сейчас пропаду, а то и вовсе исчезну. Сестренка, выдохнул мне в ухо мужчина, сгребая в охапку. «Я думал, что ты погибла, сгорела, а ты здесь! Ну как? Как?» Норт, прошептала я счастливо и вместе с тем смущенно уткнулась носом в мужское плечо и зажмурилась, пытаясь вместить в себя все переживания. «Он ведь чужой и все же... родной! Вот!» «Граф, вы раздавите Николету!» ворчливо заметил Арден. «И я буду не я, если при этом в голосе мага не проскочили ревнивые нотки». Мысленно хихикнула и осторожно отстранилась от родственника. Он позволил и отпустил, как мне показалось, с неохотой. «Как ты выжила!» Напряженно поинтересовался Норт, не сводя с меня синих глаз. «Очень красивый мужчина». Женщины и раньше стремились попасться ему на глаза. Уверена, сейчас ситуация не изменилась. «Граф — владелец крупного состояния. Может, у него семья, дети?» «Так многое хотелось бы о нем узнать». Дверной колокольчик не дал мне ответить. Мы все одновременно повернулись к двери. «Маркиз?» — удивился вернувшийся Полос. Нордон, разумеется, сразу увидел. «Добрый день, лорды. Чем обязан? А вы?» Док внимательно посмотрел на незнакомого до него высокого мужчину. Затем перевел взгляд на меня, многозначительно кашлянул в кулак. «Я правильно понимаю ситуацию?» «Граф Лорен, старший брат Николеты», — прямо заявил дарниц. Доктор уставился на меня. И вот тут я приняла тот самый невозмутимый вид. «А что такого?» «Подумаешь, фамилию немного изменила». «Господин Полос, нам бы хотелось украсть у вас Николету на сегодня», подал голос Арден, отвлекая внимание на себя. Варт, несмотря на внешнее дружелюбие, произнес слова так, что никто не посмел бы отказать. «В управлении я уже подобное видела. Там его боятся. Здесь жена и картина. Однако породу никуда не деть. И еще тот самый стержень, про который так часто упоминают в книгах. В общем, доктор хоть и смелый человек, но одному из высших людей империи отказать не решился. Умение руководить не каждому дается. «Конечно!» «Ника, прощаемся до завтра!» «Э, нет!» Тут уже возмутилась я. Не понравилось то, что мужчины так быстро все решили и даже не посоветовались. Как-то отвыкла я от такой опеки. «Произвол!» Три пары глаз немедленно уставились на меня в немом изумлении. «Что-то не так?» Удивился Норт. «Я бы ему сказала, что все не так. Только нельзя бить в лоб напрямую. Ни брату, ни крайне опытному и характерному доктору, и уж тем более суровому главе стражей. Они ведь от души заботятся, а я не оценила. Пришлось взять в руки дипломатию и пояснить, обращаясь к Нурду Свардам. «Сегодня запланирована операция. Справиться одному почти невозможно. Я слегка приукрасила ситуацию, но это не главное». Маркиз бросил острый взгляд на полосы, и тот словно нехотя кивнул. «Вот именно!» Неправильно сросшийся перелом исправить одному крайне сложно. Нужно будет ввести человека в сон, затем сломать едва сросшуюся кость, после чего устранить дефект. На прошлой неделе нам поставили отличные липовые лупки. Осталось только проверить их в деле. Что же, Николета, тогда мы заедем вечером. Предлагаю отметить это где-нибудь в приличном заведении, — сообщил Орден. Он снова не спрашивал, а предупреждал. Не хотелось разочаровывать жениха поэтому я вежливо напомнила. Милорд, вы верно забыли, что я теперь еще работаю и на стражей. Кто меня туда позвала? Припомните-ка, драгоценный мой маркиз. Сегодня у вас выходной. Отмахнулся от моего аргумента Арден. Я предупрежу ваших коллег. И кто я такая, чтобы с ним спорить? Однако ясно, теперь как-то нужно будет выправлять настоящие свидетельства, удостоверяющие меня как гражданку Гербургской империи. И сразу Дарнии, объясняться... А, ладно. Надеюсь, что появление графа Лоррейна поможет в этой ситуации. Иначе я просто не знаю, как поступить. С наглым лицом обратиться к Варду и отдать ему все свои документы, то расплывшиеся свидетельства и временную справку. Оформляй, дорогой жених, и не задерживай. Начальство ты или кто? Понятно, что я так не поступлю и даже не заикнусь. Сама справлюсь. Да и не до этого сейчас. Перед окном остановилась карета. Затем кучер открыл дверцу, из которой показался мужчина средних лет. Он хромал и опирался на костыль. «Если дело в неправильно сросшемся переломе, то часа два или три», произнес Норт, глядя, как слуга помогает хозяину спуститься. «Примерно так», — согласился Полос и отправился в операционную. «Мне же предстояло встретить пациента». Вард с братцем ушли. Я видела сожаление в глазах обоих, и от этого признаться было как-то приятно. Я не издеваюсь над лордами, просто радуюсь, что именно эти двое мужчин так нуждаются во мне». Только Полос ничего не забыл и напомнил о реальности, едва больной впал в сон. «Значит, ты из семейства Лорей». Карие глаза Альфреда Полоса смотрели внимательно. И осуждения в них я не заметила. На душе полегчало. Мне не хотелось недопонимания с доктором. «Я сразу понял, что ты необычная. Поэтому вы меня и взяли» подсказала я, и мужчина довольно хмыкнул. И не прогадал. Сразу было заметно, как люди, попавшие к тебе, быстрее выздоравливают. Похвала коллеге, которого очень уважаешь и не ждешь лести, приятно вдвойне. Жаль, что твои родители погибли. Я слышал о них, как о сильных магах. Так вот, почему Арден стал так часто сюда заходить. Он что-то заподозрил. Надо было фамилию другую брать, менее похожую. Советы шеф давал с лицом умелого пройдохи, а сам тем временем творил чудеса. С фамилией да... А Арден... Я подумала, а какой смысл снова молчать? Доктор все равно может узнать правду в ближайшее время. И лучше я скажу ему сама, чем кто-то еще. Капитан мой жених. Скальпель выпал из рук полоса и звонко ударился об пол. Док удивленно уставился на меня. — Ты серьезно? И как давно? — На днях. Мне было неудобно об этом говорить, Все так непросто. «Зато теперь-то ты вполне составляешь конкуренцию любой придворной даме», — хмыкнул Полос. Я подала ему чистый инструмент. Конкуренцию. А я к этому стремилась. А потом стало некогда разговаривать, только по делу и еще раз по делу. Работа, она отшибает всякие мысли о личном. Некогда мне. Некогда».